Глава 10. Ричард Трихерн шел через холл завтракать. Проходя мимо кабинета, он услышал голос Чери. Дверь была приоткрыта. Он открыл ее пошире и остановился. Надо было сделать, как тебе сказали, Каролина. Я же предупреждала, что вы там тебя, если ты не заплатишь. Ричард ждал, что ответит Каролина, но она молчала. Лучше заплати, говорила Черри. — Думаю, что за кольцо ты получила фунтов 50. Десятка меня пока устроит. С какой-то стати, с лёгким презрением сказала Каролина. Черри засмеялась. Тебе же будет лучше. Я предупреждала, что скажу про кольцо, и сказала: "Но я могу ещё кое-что рассказать, если не получу своей маленькой взды". Ричард шагнул в комнату, закрыл за собой дверь и подошёл к Чери. Хватит. Может ты не знаешь, Чери, что шантаж наказуемое преступление. Можно получить за него несколько лет каторги. Черри, как ребенок, показала ему язык. Тогда твоей ненаглядной Каролине придется давать показания в суде. Мисс Понсобай, вы заложили бриллиантовое кольцо. Кажется, оно принадлежало вашей матери. Вероятно, у вас были серьезные основания, чтобы с ним расстаться. А вам нужны были деньги. Будьте добры, скажите суду, для чего вам нужны были деньги? Вот дики, как это будет выглядеть. Давай отправь меня в тюрьму. Вот здорово будет. Тебе не кажется, Кари? Сказать ему, зачем тебе понадобились деньги? А? Ладно, уж на этот раз не стану тебя выдавать. Потому что хоть вместе сладка, но я предпочитаю получить свой десяток фунтов. Даю тебе время подумать. Она взяла Ричарда под руку. Не желаешь ли меня поцеловать и пожелать доброго утра, дорогой? Ричарду хотелось придушить ее, но он взял себя в руки и спокойно сказал: "Не смешно, Черри, Ты уже не школьница, хотя и трудно в это поверить". Ему доставило удовольствие видеть, как она изменилась в лице, и выскочила из комнаты. "Гришино ненавидеть людей, но Черри я, кажется, ненавижу", сказала Каролина. "А о чем шла речь? Можешь сказать?" Лицо Каролины залилось краской. "Нет", ответила она. Ричард взял ее за руки. И все таки лучше бы ты рассказала, Каролина. Нет, повторила она еле слышно. Ты ведь знаешь, мне можно сказать все. — Да, вздохнула она. все, что касается меня. Но сейчас речь идет не обо мне, Ричард. Слава богу. Но все же думаю, тебе лучше мне все рассказать. Она хотела высвободить руки, но он жал их еще крепче. Каролина жалобно взглянула на него. Пожалуйста, Ричард. Не настаивай. Я не могу. Отпусти меня. Он поднес ее руки к губам и поцеловал их. Хорошо. Только не давай черри шантажировать себя и помни, я рядом. Перед едой вредно волноваться, так что череда трех часов нам с тобой противопоказано. Ричард улыбнулся. Пошли, съешь яичницу и копченую рыбу. Она укрепляет нервы. Завтрак, однако, прошел в неспокойной атмосфере. Арнест и Мейбл явно изображали из себя мучеников. Мрачно пили сладкий кофе, словно это была трава, и смотрели на Рэйчел сухором, что для нее было невыносимо. Морис дулся открыто. Черри, демонстрируя дурное настроение, так резко отодвинула чашку с чаем, что часть его пролилась на колени Каролине. На какой-то момент Рэйчел показалось, что это не ее семья. О четырёх крайне неприятных ей человека, которым она испытывала лишь антипатию. Она даже удивилась, почему так долго их терпела и не отправила на все четыре стороны. Но потом этот момент прошел, и все они снова стали ее семьей, которую она принимала, любила и никогда бы с ней не рассталась. Впрочем, мысль эта не слишком ее радовала. Эрнест ел фрукты и кашу. Мэйбл кашу без фруктов. Черри раскрошила тост и опрокинула чай. Каролина не ела ничего. Несколько раз звонил телефон. На первый звонок ответил Морис, вернулся и объявил, что к Ленчу прибудет Космоуфрит с вещами. Поселился бы уж здесь, да и дело с концом. Как и мы, между прочим, отрезала Черри. Снова зазвонил телефон. Сообщили, что получена телеграмма. Ричард записал ее и положил возле Рейча. Сегодня в 5:30 приезжает мисс Силвер, сказала она. На вокзал придется послать Барлоу. Меня сегодня ждет няня. Кто это, мисс Силвер, спросила Черри. Не думаю, что кто-нибудь из вас не знаком, ответила Рэйчел, надеясь, что голос не выдает ее волнения. Бывшая гувернантка. Я случайно с ней познакомилась, боюсь, она не слишком интересна, но я пригласила ее немного погостить. Черри резко встала и отодвинула стул. Почему бы не превратить этот дом в приют для престарелых и на этом поставить точку? Засунув руки в карманы, она посвистывая направилась к двери. На ней был горчичного цвета твидовый костюм и длинный шарф изумрудного цвета. На пороге она остановилась, потому что снова зазвонил телефон. Морис снял трубку. "Это тебя", сказал он. "Верный или вернее неверный Боб". "Иди к черту!» — прошептала Черри, И выхотила трубку из рук брата. Чтобы не оскорблять чувства родителей, ей пришлось напустить на себя равнодушный и довольный вид. Это было непросто, потому что на том конце провода в приступе безумной страсти надрывался Роберт Хеддривик. «Черри, ты сводишь меня с ума. Родители увидели, как брови дочери слегка поднялись. "Почему?" спросила она. Казалось, линию затрясло под напором доводов мистера Хеддривика объяснявшего, почему. Чэлли было трудно продолжать изображать равнодушие, потому что признания Боба были волнующими и к тому же очень приятными. Самым пикантным во всей этой ситуации было то, что через несколько недель Боб Хеддервик должен был жениться на Милдред Росс. Чэлли, я должен увидеться с тобой. Ладно, сегодня, на нашем месте. Ну, не знаю, сказала она. На неё снова обрушился шквал признаний. Я же говорю, я совсем потерял голову. Мне необходимо с тобой увидеться и поговорить. Ты должна прийти. Обещай, что придешь». Может быть. Черри положила трубку. С трудом скрывая ликование, она налила себе чашку чая и стала его пить, пряча улыбку. На вновь раздавшийся звонок ответил Ричард. Обернувшись к Рэйчел, он прикрыл трубку рукой и сказал: «Тебя. лично и конфиденциально на проводе ГБ вот тут-то Рэйчел и поняла, почему молодежь выражала недовольство по поводу установленного в сталою телефона. У нее появилось желание пойти к параллельному в спальне. Но все обратили бы на это внимание. Мисс Трихерн услышала она голос мистера Гейла Брендона, который говорил с приятным американским акцентом. "Я слушаю", ответила она. Голос Гейла оживился. О, мисс Трихерн, не могли бы вы оказать мне любезность? Мне, конечно, неудобно затруднять вас своими просьбами, но я знаю, какое у вас доброе сердце. Подумайте, в каком положении я оказался. Вся моя семья осталась по ту сторону Атлантического океана. Я один, без женской поддержки. Надеюсь, что вы не откажетесь помочь мне выбрать рождественские подарки. Но до Рождества еще далеко. «Еще рано думать о подарках, сказала Рэйчел, невольно отметив про себя, как радостно звучит ее голос. В голосе Гейла тоже чувствовалась радость. Как он доволен собой, подумала Рэйчел, чтобы перебить другую мысль. Он рад мне? Он засмеялся и сказал: "Если я не займусь этим загодя, то вообще не займусь. Буду все откладывать и в конце концов откажусь от этой затеи. Не могли бы вы сейчас съездить со мной в Лэдлингтон?" Не знаю, много ли удастся там купить, но по крайней мере начало будет положено. Право не знаю. В голосе его зазвучали умоляющие нотки. Если вы не согласитесь, я окажусь совершенно беспомощным. Я так теряюсь в магазинах. Могу купить тонкий прикованному к постели дядешке Джекобу, или модную губную помаду для престарелой тётушки Хенсибы. Мне необходим совет. Может быть, все таки оставите на сегодня свои дела и разрешите через полчаса за вами заехать? Рэйчел подумала, что если она встретится с Гейлом Брендоном, то ей удастся избежать разговора с Эрнестом, Мейбл и Моррисом. Не придется встречаться с Луизой, и наконец ее не будет дома, когда миссис Барбер привезет Эллу Компертон. А разговор с Каролиной вполне может подождать. Не следовало бы, ну так уж и быть, оживленно, сказала Рэйчел и положила в трубку.